Пока ели, не стал утруждать американцы беседой. нел заварила чай из мариновых листьев, взятых с плажа. Нужно будет перевести несколько кустов и посадить рядом с резиденцией. «Герман, мне нужны твои матросы, чтобы рубить колья и длинные гибкие ветви». «Будем строить частокол?» — предположил Тиландер, заглядывая в пустую пиалу нел принеси нам еще чаю!» — крикнул жене, вышедшей к остальным кумушкам посплетничать. Тоже, небось, интересно, что и как было с Алулихеп на корабле. А той и похвастаться нечем. Большую часть пути ее тошнило, и я просто давал ей выспаться. Нет, не частокол. Я принял из рук жены пиалу чаем. Мы будем делать из него дома. Хватит нам жить, как дикарям, в игвамах, накрытых шкурами, с войнью от костров и ограниченным пространством. В Андоне склад с пшеницей был построен из сплетенных ветвей и снаружи обмазан глиной.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 Чем плохое название? Звучит не хуже тамплиеров или госпитальеров. Мия плотоядно смотрела на меня весь вечер. Даже Нелл, усмехнувшись, ушла пораньше с детьми на свою половину. А Лулихеп снова не здоровилась. Вздохнув и, проклиная неистовую жажду ненасытности Мии, пошел ее в спальню, откуда уже несколько раз доносилось ворчание заждавшейся самки. Утром всей семьей собрались за столом. Все три жены и пятеро детей. Осматривая свою многочисленную семью, поймал себя на мысли, что «останься я на старой земле»,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 Показательную суровость в отношении детей и жен должна была показать Аллолихеп, что будь она даже царицей Савской, в этом доме есть всего один хозяин. И неважно, будет она сидеть в священном ложе Андона или делить ложе в моей резиденции, ее дело – выполнять мои указания и будь послушной. К моему поручению Тиландер отнесся со всей серьезностью. Из лесной чащи показалась первая партия лесорубов с огромными охапками ветвей.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 Килограмм сорок муки – это все, что я позволил себе смолоть из пшеницы. Остальное оставил для жителей плажа, объяснив ходу что это не сот, ячмень, но очень похож. и к пшеницу, лучше сажать подальше от сота. А монахистское название пшеницы оказалось удобным и звучным. Решил оставить его для простоты запоминания. После наслаждения лепешками вспомнил, что есть задачи поважнее строительство плетенных домов. Осень готовилась сдать позиции зиме, и следует поторопиться, чтобы успеть посеять озимую пшеницу.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 Но почему так плохо растет трава? У меня нет на это ответа. Снова и снова пропускаю землю между пальцами, разминая ее. На мой дилетантский взгляд, просто превосходный чернозем. Научный горьким опытом решил на этом поле посадить только часть пшеницы, а вторую часть посеять ближе к лесу, где трава росла нормально. Отметил границы предполагаемого участка, и люди принялись за работу. Второе поле разбили примерно на 2 километра ближе к Кипрусу, прямо на границе леса. Оставив людей работать, отправился обратно. Лес, притянувшийся по восточному побережью Кипра, был великолепен. Густая субтропильская растительность укрывала многочисленных птиц. На опушку периодически выскакивали зайцы и суслики с вытянутыми ушами. Дважды появился еж, неторопливо переходящий между островками травы. Пастухи, сторожившие домашние животные, замолчали при моем появлении. Удивленный такой реакцией присел рядом, чтобы понять причину.